Глава восьмая. Черт, что еще за военное положение? Зачем? Я перерыл всю газету от первой полосы до последней, выискивая хоть какие-то намеки, догадки, предположения. Но ничего не нашел. Кофе остыл, я не сделал и глотка. Подошла официантка и удивленно посмотрела на полную чашечку. Вам не понравился наш кофе? Чуть обиженно спросила девушка. Простите, мне было не до него. Сейчас мне было и не до нее, но кофе хотелось. Мозг отказывался работать, быстро требуя допинга. «Принесите мне новую порцию», — попросил я. «У вас проблемы? Я могу вам чем-то помочь?» Мне показалось, что девушка спросила двусмысленно. И я уже хотел отчитать ее, но, подняв глаза, наткнулся на серьезный взгляд. «Вы знаете, что произошло в столице?» — спросил я. — Никаких точных сведений нет. Но вчера оттуда прибыл состав. Поговаривают, что это государственный переворот. — Черт! Я был готов к подобной новости, но не смог поверить своим ушам. — Дана! Сейчас все моё естество уверилось в том, что она в опасности. Я вскочил и быстрым шагом вышел из вагона ресторана, так и не выпив кофе. Олег выслушал меня молча. А Константин задал пару вопросов, на которые я не знал ответа. Сомневаюсь, что его знала и официантка. «Нам надо остановить поезд до въезда в столицу», — произнес Олег после минутных раздумий. «Найдем ближайшую станцию и там разгрузимся. Сейчас в город соваться не стоит. Отправимся на базу и там решим, как поступить». «Это невозможно», — оборвал я его. «Для меня точно. Там Дана». «Кто?» — не понял Олег. «Ты уже второй раз повторяешь это имя». «У Розы Ковалевой есть внучка. Зовут ее Дана, кажется», — задумчиво произнес Константин. «Но там какая-то старая и не очень приятная история с затворничеством. Я думал, лишь миг. Сейчас не та ситуация, чтобы хранить тайны от друзей, в чьей верности я не сомневаюсь». Тем более, что враги, вполне возможно, этот секрет уже знают, а потому я сказал. «Дело в том, что правящей семьи Ковалевых не существует», — выдал я главную государственную тайну. «Точнее, все, кроме одного ее представителя, мертвы. Это выжившая как раз Дана, внучка Розы». «Тогда кого мы видим по телевизору?» — удивился Олег. Я рассказал все, что знал об этой истории и вообще про Дану. Скрывать сейчас что-то никакого смысла не имело. «Значит, она возглавляет сопротивление и пытается провести ряд реформ, направленных на повышение значимости низших сословий», — вновь задумчиво проговорил Костя. «Неудивительно, что они захотели ее сместить». «Ты сейчас о ком?» — спросил я. «Да все о том же, о теневом правительстве». Я кивнул. «Видимо, все это немного выбило меня из колеи. Я встряхнулся. Выпадать надолго нельзя. Собраться и в бой!» «Олег, ты с остатками наших высадишься на станции до города, как и говорил. Отправишься с техникой и людьми на базу и будешь ждать вести от меня. Некий план созрел в моей голове, и я готов был его озвучивать. А ты?» – удивился мой товарищ. «А я отправляюсь в столицу». Незаметно сойду с поезда, скорее всего, тоже не доезжая до вокзала, и отправлюсь в особняк Ковалевых. Не уверен, что там удастся что-то найти, но начинать откуда-то надо. А вдруг с ней все в порядке, просто поместили под домашний арест? «Это может быть вполне логично», — поддержал меня Константин. «Вот только я иду с тобой». «Вы оба никуда не идете», — взвился Олег. «Что вы там собираетесь делать?» «Вас повяжут, а мне потом переться вас искать!» Олег, спокойным голосом стараясь охладить пыл товарищу, произнес я. «Кто бы что ни говорил, а я иду туда точно. Это мое дело. Я не оставлю Дану в их руках. Придется, значит, разнесут все и вытащу ее. Но ты должен быть готов прийти на помощь. Поэтому мне надо, чтобы ты отправился на базу и все подготовил. Я знаю, ты умеешь». Олег немного помолчал, приходя в себя. Я видел, как ходят жилваки на его скулах. Мне был очень симпатичен этот человек, как он ратовал за своих, как старался защитить меня. Я видел, что ему нелегко согласиться с моим правом решать за себя самому, но у него не было выбора. Я уже все решил. «Хорошо», — наконец согласился Олег. «Я доберусь до базы» и сразу пришлю тебе человека для связи. Выставлю цепочку людей с ретрансляторами для обеспечения стабильного радиосигнала. Сможешь прямо от границы города поговорить со мной. Отлично. Это будет нужно. Поддержал я его. Мы с Костей обсудили еще пару моментов. Решили, что сначала доберемся до особняка Ковалевых, и уже исходя из ситуации, там будем принимать решение. «Вам понадобится подкрепление», — настаивал Олег. «Я и есть подкрепление», — усмехнулся я. Костя предлагал собрать людей, если понадобится штурмовать особняк за пару часов, но я понимал, что справлюсь и сам. Сколько они смогут нагнать туда народу? Да и вообще, с чего им там организовывать укрепрайон? По их мнению, я с фон Клянином. Сомневаюсь, что новости уже дошли до теневиков. Кто бы их передал? Сейчас, когда я провернул финт со спецсоставом, информация пойдет, но даже по радиоканалу ее получат не раньше, чем сегодня к обеду. У нас впереди есть половина дня. Мне нужно кое-что выяснить, сказал я и вышел из купе, где мы общались. Друзья не успели сказать ни слова. Быстрым шагом я направился в сторону локомотива. Прошел сцепку, Но дверь, ведущая из вагона, оказалась запертой. Я постучал. Долгое время ничего не происходило, и я уже собрался воспользоваться силой. Но тут что-то заскрежетало, и створка распахнулась. Я ожидал увидеть какую-то огромную силовую установку, людей, обслуживающих ее, может, даже не одного машиниста, а целую группу техников — Но ничего такого здесь не оказалось. В проеме стоял худой высокий человек в форме железнодорожника. — Вы что-то хотели? — спросил он голосом, скорее присущим чопорному англичанину. — Да, — ответил я. — Хотел. И протиснулся мимо него. В помещении, кроме нас, больше никого не было. По центру располагалась силовая установка, меньшего, чем я предполагал размера, а в самом дальнем от дверей конце приборы управления с единственным креслом. Сейчас кресло пустовало, а состав шел без машиниста. В принципе, оно понятно, куда он с рельсов денется. — И чего же вы хотели? — все так же невозмутимо спросил машинист. — Через сколько мы будем на месте? — Ориентировочно, если нас не задержат, через пятнадцать часов доберемся. Выходило, снова приедем в ночи. В какой-то степени это даже лучше. Ночью проще быть незаметным. Вот только нам предстояло остановиться и сгрузить вездеходы. А на это тоже требуется время. А его-то у меня как раз было мало. — С какой средней скоростью мы движемся? — спросил я. — Около восьмидесяти километров в час. С легким подозрением в голосе ответил машинист. — Местами разгоняемся до ста. «Этот состав может двигаться быстрее?» «Может, но зачем?» «Мы и так приедем в два раза быстрее, чем на пассажирском». «Мне нужно еще быстрее», — перебил я машиниста, видя, что он готов рассказать мне, насколько быстро мы движемся. «Быстрее опасно», — не сдавался он. «Есть участки, где мы можем разогнаться?» «Есть, но установка не потянет. Дальше есть затяжной прямой подъем». Да и без него прямых участков хватает. У меня был план, как придать скорости нашему составу, но я должен был убедиться, что он не развалится на ходу. Какую максимальную скорость выдержат вагоны и платформы? «Что вы задумали?» — подозрительно произнес машинист, видимо, поняв, что я не просто так спрашиваю. «Я хочу ускорить нас на прямых участках, только в тех пределах, которые вы сочтете допустимыми». Постарался я его успокоить. «А если я не дам согласия?» На всякий случай уточнил машинист. «Тогда мне придется сделать это без него. Но возникнет риск развалить состав. Так что будьте так добры, помогите мне с этим. Тогда никто не пострадает». Я улыбнулся, как мог, добродушний. «Я ж не чудовище какое, не стану гробить людей». «Заводские испытания скорости проводят на 160 для вагонов». «И ста для платформ». «Потянем такую динамику», — усмехнулся я. «Если только сможете раскочегарить этого лентяя», — усмехнулся машинист. «Но, подозревая, ему даже новый кристалл не поможет». «Посмотрим», — ответил я и подошел к силовой установке. «Когда будет прямой участок?» Машинист сверился с картой, что висело у него на стене, затем долго всматривался в окружающий ландшафт и снова на карту. «Минут через пять выйдем на такой. Будет шестьдесят километров тягуна, но очень прямого». «Вот и отлично». За пять минут я успел снять кожух и найти расположение аквамарилла. Кристалл и впрямь оказался не слишком большим. Но это ничего, это все поправимо. И пусть кристаллов у меня больше не было, зато остались собственные силы. «Начинается! Приготовься!» — скомандовал машинист и уперся взглядом в приборы. Если что-то пойдет не так, дам знать. Я только сейчас понял, насколько ему самому было интересно то, что происходит. Похоже, он был не прочь узнать, что такое 160 по рельсам. Я зауважал мужика. Другой бы мог заортачиться, и я реально опасался, что придется все делать самому. Но мне повезло. Машинист оказался не промах. «Давай!» — крикнул он, и я дал. Состав дрогнул, по сцепкам прошла волна, каждый раз вызывая отдачу чуть слабее предыдущей. Поезд начал набирать ход. Я держал ладонь на кристалле, просто отдавая ему свои силы. Установка глотала энергию с аппетитом голодного бегемота, но взамен и отдавала крутящий момент, как у болида «Формулы-1». «Больше, конечно, но не в этом суть». «Стоп!» — крикнул машинист. Его голос изменился. Из чопорного и осторожного он стал азартным. Чувствовалась страсть. Человек любил скорость. Я мельком посмотрел за окно. Заснеженные ели по краям путей стали сменять друг друга ощутимо быстрее. «Сто десять! Давай, старик, разгоняйся!» Машинист уже, казалось, не замечал меня. Он говорил с локомотивом, словно это он решил «пошалить» и выдать на старости лет. Я чувствовал, что сил у меня еще вагоны маленькая тележка. Я мог вливать их в установку почти бесконечно. Главное, чтобы состав выдержал. «Сто тридцать!» — крикнул тем временем машинист. «Скоро нужно будет замедляться, иначе не затормозим к повороту». «Как только, так сразу!» — в тон ему ответил я. «Сто сорок!» Елки за окном слились. В черно-белую стену, так мне казалось. Тормозим! с легкой досадой произнес машинист. Я отнял руку от кристалла, и наша скорость резко пошла на спад. Отлично погоняли! похвалил я машиниста. Да уж! согласился он. Когда следующий участок? Машинист выдал мне график движения, подкорректировав его согласно нашим ускорениям. По всему выходило, что мы сможем прибыть в столицу на четыре часа раньше. Это было отлично. Я был уверен, что даже с учетом разгрузки техники мы приедем быстрее планируемого. Значит, у меня будет чуть больше времени, чтобы изучить ситуацию на месте. К станции разгрузки мы прибыли с опережением графика на пять с половиной часов. Больше всего удалось нагнать на подъеме. Я смог впихать в установку столько энергии, что в горку мы шли быстрее, чем можно было представить. Удалось даже побить предыдущий рекорд скорости и разогнаться до 170. Можно было и дальше, но я решил не рисковать. Итак, так превысили все разумные пределы. Теперь у нас было время и на разгрузку, и на раннее прибытие. Машинист связался со станцией и запросил для нас тупик совсем близко к выезду с территории. Там мы оперативно отцепили платформы с техникой. Спасибо машинисту, я о таком даже не подумал. А также оставили вагон-ресторан, предварительно перекусив. Теперь в нашем составе остался только один вагон, где размещались люди Константина и непосредственно локомотив. Расцепку провели быстро, сэкономив нам около трех часов, так что запас по времени у нас был не меньше четырех с лишним. Я решил больше не гнать. Уже стали попадаться в большом количестве мелкие городишки и полустанки, так что выгадывать еще 10-15 минут с высоким риском протаранить какого-нибудь зазевавшегося горожанина я не стал. Это время потратил на обсуждение стратегии с Костей. По всему выходило, что с поезда нам придется прыгать на малом ходу. Машинист обещал скинуть скорость до минимально возможной на нужном участке, так что особого риска не было. Зато не попадем под подозрение. А когда на конечную станцию приедет пустой состав, так это уже не проблема машиниста. Он вообще ничего не знал. Вёл себе поезд, как сказали, и всё. Идея была отличной. На ней мы и остановились. Через час мы въезжали в черту города. Решено было десантироваться в промзоне, где меньше всего шансов попасться на глаза. Машинист обещал предупредить нас, когда быть готовыми. Кости со своими людьми готовы были всегда, а у меня особо ничего с собой и не было. Усы, лапы да хвост — вот наши документы. Все, что было полезного, забрал с собой Олег. У меня же остался плащ, кристалл-секретка от байка, пять пачек венгерских фантиков и один из самых сильных рангов в магии. Сейчас я был в этом убежден. Машинист дал короткий гудок. Это был сигнал готовности. Состав стал снижать скорость, а мы с отрядом разместились в тамбуре и открыли дверь. За пустым проемом замелькали придорожные столбики черно-белой полосатой раскраски да редкие световые знаки семафоров. «Пора!» — скомандовал я. Первый из отряда тут же спрыгнул с подножки, не удержался на ногах, но сгруппировался и тут же вскочил после кувырка. Поезд еще немного замедлился. И все остальные удачно приземлились на ноги, включая меня самого. Я махнул на прощание машинисту, его силуэт появился и тут же пропал в окне локомотива. Все, теперь мы сами по себе. Десант в столичном мегаполисе. Отпускай своих нам пора, сказал я Кости. Мы договорились, что пробираться к дому Ковалевых будем вдвоем так меньше шансов быть замеченными. Я вообще ратовал за одиночную вылазку, но Кости не сдавался. Трое ребят, что приехали с нами, пригнувшись быстрыми короткими перебежками, пустились в противоположную нам сторону. Мы же с Константином стали выбираться с промзоны в направлении дома Даны. Городские кварталы в ночное время обычно пустовали. Горожане мирно спали, а не шарахались по улицам. Сейчас была глубокая ночь, и я ожидал чего-то такого, но я сильно ошибся. Город бурлил. Притаившись в подворотне, куда вывел нас заводской проулок, мы наблюдали, как группы людей в форме передвигаются вдоль стен домов, патрулируют. Ну да, военное положение. Наверняка и комендантский час ввели. Что ж, предполагать такое я предполагал, но рассчитывал, что все будет не так серьезно. Кое-где на улице горели костры. Вокруг сидели люди с оружием и о чем-то громко разговаривали. Константин вписывался в окружение идеально. На нем была оформлена куртка военного кроя штаны и берцы. Я в целом мог сойти за одаренного, коем и являлся. Наверняка кого-то из магов приставили к военным в качестве подкрепления. Идея была заманчивая — пройти в наглую до места назначения, еще и посмеяться над врагом. Я изложил ее Костя, но он начал меня отговаривать. Мол, у мятежников могут быть спецпропуска или какие-то другие опознавательные знаки свой-чужой. Единственное, что смущало меня самого, что мою рожу могут знать. Ориентировку могли дать или что-то еще. Наверняка о спецсоставе, отправившемся в столицу из Архангельска, уже известно. Но пробираться через все эти кордоны, прятаться от патрулей бесперспективно рано или поздно нас схватит так что пусть лучше так с помпой и музыкой чем в тихую удача сопутствует отчаянным костя еще немного побурчал и согласился патрули ходили по трое будь у нас еще человек на подхвате и мы вообще могли бы легко вписаться но мы были вдвоем наши ребята уже наверняка далеко отсюда да и мы самим пригодится нужный численный состав Так что решение, на мой взгляд, было простым. Я выждал, когда мимо нас проходил патруль и крикнул в полголоса. «Эй, тут что-то есть!» В подворотне было темно, и нас не смогли бы опознать. Костя старательно изображал движение, играя роль сразу двоих человек. Патруль клюнул и вошел в темный переулок. Короткая сиреневая вспышка, надеюсь, достаточно короткая, чтобы остаться незамеченной, и у меня на руках три марионетки». Двоих я вырубил на максимально длительный период, а одного заставил идти с нами и молчать. Так мы и вышли из подворотни. Вполне нормальный патруль. Пока укладывали в переулке дружков моего подчиненного, я спросил об обознавательных знаках. Ничего сложного. Особый жест рукой. И все. Отлично. Теперь мы легко сойдем за своих. «Жаль, что нельзя взять такси». Идти нам около двух километров, но я решил, что это к лучшему. Будет время обдумать дальнейшие действия. Все улицы и впрямь кишели патрулями. Нам пришлось трижды демонстрировать свою принадлежность мятежникам, прежде чем мы дошли до парковой зоны, что раскинулось перед воротами въезда в усадьбу. Тут я немного сбавил ход, стал осматриваться. Я ожидал, что особняк будут охранять. Может быть, даже устроят засаду или ловушку, но все было тихо. Очень странно, насколько тихо. Ни патрулей, ни костров в парке. Пришлось замедлиться еще. — Костя, твое мнение? — тихо спросил я. — Не понимаю, — так же тихо ответил он. — Такое ощущение, что тут никого. Это я и сам видел и не мог понять. Сердце вновь неровно забилось, когда я понял, что окна особняка темны. Ни одного проблеска. Я ускорил шаг. «Не торопись!» — попытался остановить меня Костя, но я уже шагал прямиком ко входу. Замок оказался сломан. Откатные ворота сдвинуты в сторону почти наполовину. Я еще раз взглянул на дом. Тишина и темнота. Дыхание перехватило, а сердце зашлось, словно кто-то отбивал дробь. Я бросился вперед, уже понимая, что никого здесь не встречу. Входная дверь оказалась сорванной с петель и болталась почти у самых ступеней. В доме воняло гарью, кровью и чем-то еще неприятным. Я проскочил в прихожую, сразу заглянул в гостиную. На полу кто-то лежал. «Нет!» — вырвалось из груди. Это был даже не крик и уж точно не стон. Это был глухой рык Я подбежал к телу и упал на колени. Перевернул слегка одутловатый труп. Это оказался мужчина. Я сразу узнал Сергея, помощника и водителя Даны. Вскочил. «Куда? Где тут кого искать? И я тут нет!» — билось в голове. Я даже не мог понять, хорошо это в данном случае или плохо. Соображать было тяжело. Я знал только одно. Найду любого, кто к этому причастен, убью на месте. Все же я взял себя в руки и прошел в кабинет, где обычно работала Дана. Здесь все было перевернуто вверх дном. Похоже, гарью несло именно отсюда. Черные пятна на стенах, обгорелые балки под потолком. Дана явно сопротивлялась тому, кто за ней пришел. Подпаленные походили на следы от выстрелов из энергетического оружия. На что могла сделать девчонка с пистолетом, если за ней пришли отдаренные? Ничего. Они точно за ней пришли, ведь полагали, что будут драться с Розой, по слухам, имеющей десятый ранг. Но куда Дане с ее способностью менять тело? Я смотрел комнату, пытаясь понять, как тут могли разворачиваться события. У самого стола на полу мое внимание привлекло темное пятно. Я подошел ближе и наклонился. Сначала подумал, что очередной след от выстрела... Но я ошибся. На ковре была засохшая кровь. Много крови.